Глава 16. Клуб белых медведей. Саймон в ужасе смотрел, как Нолан падает в воду. Его силуэт исчез во мраке, и Саймона пробил холодный пот. «На помощь!» — закричал он. «Кто-то должен оказаться поблизости». В прошлый раз стая нашла его за несколько минут. «Помогите!» Белый медведь взревел, и волоски на шее Саймона встали дыбом. Как быстро медведь поймет! что Нолан забрался к нему в вольер и попробует его поймать. Саймон следил за водой, пытаясь отыскать взглядом брата. Тот не появлялся. Прошло несколько секунд, и Нолан не всплывал. Если Саймон не придет ему на помощь, никто не придет. Белый медведь снова заревел. «Посторонние!» — взвыл он. «Моя вода! Мои камни! Моя рыба!» «Никто не съест твою рыбу!» Саймон кое-как взобрался по стеклянной перегородке. «Если не пойдешь в воду, я принесу целое ведро. Договорились?» Белый медведь встряхнулся. «Моя рыба!» «Твоя рыба!» Саймон дошел до верхушки скалы над бассейном. Нолан до сих пор не выплыл. «Я сейчас нырну! Не ешь меня!» Попросил он, глубоко вздохнул и прыгнул. Засвистел холодный воздух, и тело болезненно ударилось о воду. Его окружила тьма. Он не знал, в какой стороне верх. Ледяная вода кусала кожу, превращая его в камень. Было холодно. Куда холоднее, чем он ожидал. Ноги коснулись дна, и он нашарил опору. Мышцы горели, но он заставил себя оттолкнуться. Воздух. Ему нужно было вздохнуть. Наконец он всплыл. Пытаясь отдышаться, он развернулся в поисках Нолана. Мышцы свело судорогой, и он не чувствовал собственного тела. «Нужно было выбираться, а не то Малкольму с Дэрилом придется вытаскивать из воды не одного утопленника, а двух». Саймон поплыл в сторону лесенки на противоположном конце вольера. Плыть было недалеко, но из-за холодной воды казалось, будто до нее еще километры и километры. Саймон был всего в паре рывков до стены, как кто-то схватил его за джинсы и снова утянул в ледяную воду. Нолан. Саймон забился в его хватке. «Так он утопит их обоих!» Он рванулся изо всех сил, а затем еще раз и еще, и Нолан, наконец, отпустил. Саймон всплыл вновь, и вода плеснула в тишине ночи. Задыхаясь несколько секунд, он ждал появления Нолана. Видимо, тот тоже смог оттолкнуться от дна, но он не появлялся, попросту не всплывал. Паника вернулась. Нолан был под водой уже почти минуту. Еще немного, и он утонет. Саймон взглянул в сторону лестницы. Если он до нее доплывет то сможет выбраться на ближайший камень и поискать какого-нибудь волка. Но если рядом никого не было, и Саймон с Ноланом были одни, то его брат умрет. Он не раздумывал. Глубоко вздохнув, он вновь заставил себя нырнуть, погружаясь в черноту. Вначале он ничего не почувствовал, и сердце заколотилось. Нолан должен был оставаться в сознании. Должен был. Но, наконец, вокруг его ладони сомкнулись холодные пальцы — и Саймон схватил Нолана за руку. Лесенка взбегала по стене всего в нескольких метрах. Саймону просто нужно было дотащить до нее брата, и они оба смогут выбраться на сушу. Он начал тянуть. он не сопротивлялся, и Саймон испугался, что тот уже потерял сознание. Вжавшись ногами в дно, он с силой подтащил к себе брата, и его рука наконец-то коснулась первой ступеньки. «Помогите!» — закричал он, как только всплыл. Тело полностью потеряло чувствительность, и у него не получалось вытащить Нолана на поверхность. Собравшись с остатками сил, он затянул его на камень. Ноги Нолана оказались тяжелыми, но Саймон смог вытолкнуть их из воды, а затем забрался сам. И повалился на землю, слишком замерзший, чтобы дрожать. Он не чувствовал пальцев. Даже шевелиться практически не получалось. Но он все же сумел неловко перевернуть Нолана на спину. «Он умер?» Саймон не понимал. Глаза брата были закрыты. Лицо белело в лунном свете, и он не шевелился. Не дышал. Саймон заставил себя встать на колени. Он ни разу не делал массаж сердца, но должен был что-то предпринять. Судорожно вздохнув, он надавил Нолана на грудь. Толстовка хлюпнула, и Саймон попытался еще раз, в этот раз сильнее. «Давай!» — резко сказал он. «Давай же! Если ты ждешь искусственного дыхания...» Неожиданно из рта Нолана потекла вода, и он закашлялся, переворачиваясь на бок. Вздохнув с облегчением, Саймон прислонился к стене. ⁇ Живой! ⁇ Они оба живые. ⁇ Ты как? ⁇⁇ спросил Саймон. ⁇ Я... Я превратился? ⁇ прохрипел Нолан, кашляя. «Превратился ⁇ Превратился? ⁇ переспросил Саймон и внезапно все понял. ⁇ Погоди! ⁇ Ты прыгнул в загон с белым медведем среди ночи, только чтобы превратиться? «Так превратился или нет?» — спросил Нолан более сильным голосом. «Нет, зато нас обоих чуть не съели. Спасибо большое!» Нолан уставился на него. У него были синие губы. «Ты прыгнул за мной?» «Я не собирался смотреть, как ты тонешь. Хотя теперь идея кажется не такой уж плохой. Зачем ты вообще пытался превратиться?» Он прижал колени к груди. «Не твое дело. Я тебе только что жизнь спас!» — заметил Саймон. «У меня есть право знать!» Нолан застучал зубами. Его передернуло, будто он вел мысленную борьбу и, наконец, сорвался. «Сам виноват!» «Я виноват? Что я сделал?» — поинтересовался Саймон. «Явился сюда! А вдруг это ты окажешься... окажешься наследником, окажешься звериным королем?» Тихо закончил он, и Нолан распахнул глаза. «Ты знаешь?» «Длинная история», — пробормотал он. «Им станет кто-то из нас», — сказал Нолан. «Вчера Малкольм сказал, сказал, что раз мы близнецы, то один из нас будет звериным королем, а второй станет орлом». Последнее слово он выплюнул так, будто оно было грязным, и Саймон нахмурился. «Не вижу ничего плохого». «А я вижу», — сказал Нолан. «Достаточно уже того, что мы гибриды. Это когда родители из разных царств, да, знаю», — сказал Саймон. «И ты боишься, что твоя семья перестанет тебя любить, если ты станешь орлом». Нолан молчал. Ему не нужно было отвечать. Саймон и так знал правду. «Птицы неплохие», — сказал он. «Они умные, верные, умеют летать». «Если стану звериным королем, тоже смогу летать», — перебил он, шмыгая носом. «Альфа на меня злится. Звери защищали наш род с того дня, как звериный король был повержен» и все мои предки научились превращаться до того, как им исполнилось двенадцать. Она считает, что это я виноват, что у меня не получается. Но я ведь стараюсь!» Он закатал мокрую штанину и отстегнул от так грузы. «И раньше старался, но что бы я ни делал, у меня не получается превратиться!» «Ты не виноват», — сказал Саймон. «Я тоже еще не превратился. В яме это было заметно», — сказал Нолан. «А вдруг мы не превратимся до 15 или 16. Это же практически старость!» Саймон начинал сомневаться, что это так плохо. Так они хотя бы успеют придумать, как сбежать, пока Альфа их не убила. «Нолан, такое дело! Почему ты меня спас?» Саймон замолк. «Ты бы поступил так же?» «Нет, сомневаюсь, что я бы даже на помощь позвал!» «Поступил бы!» — твердо сказал Саймон. «Мы же семья!» Нолан помедлил, но через несколько секунд пробормотал. «Прости за то, что я говорил. Ты мой брат. Я просто... просто не хочу, чтобы ты превратился первым». «Не превращусь», — сказал Саймон. «До вчерашнего дня я даже не знал о существовании анимоксов». «Серьезно?» «Серьезно. Вчера утром я...» Его перебил раздавшийся поблизости вой. За стеклом появился серый волк, который с легкостью вскарабкался по стене вольера. «Что случилось? Вы ранены?» — спросил Малкольм. «Замерзли», — ответил Нолан. «Саймон, спас мне жизнь!» Синие глаза Малкольма впились в Саймона. «Обсудим позже», — сказал он. «Надо вас согреть!» «Саймон!» Дэрил в обличии крупного волка появился рядом с Малкольмом и моментально обернулся человеком. «Какого... Вы что, плавали?» «Долгая история», — сказал Саймон, пока дядя поднимал его на ноги. Дэрил был таким теплым, что показалось, будто Саймон наступил в костер. Да ты ледяной, сказал Дэрил. Пойдем, нужно вернуться в логово, пока ты не превратился в ледышку. Саймон хотел возразить, он даже не нашел птиц, но когда они выбрались из загона, к ним присоединились другие волки. Он не знал, кому они подчиняются: Малкольму или Альфе, поэтому не решался сказать дяде, что на самом деле делал снаружи. Поэтому он молчал и Дэрил с Малкольмом помогли им пройти через темный зоопарк к арсеналу. Саймон бессильно навалился на дядю, пока они не вошли в теплый зал, где собралась остальная стая. Ванесса, обернувшись человеком, поспешила к ним. «Что случилось? Где вы их нашли?» «Они прыгнули в вольер с белым медведем», — сказал Малкольм. «Куда они прыгнули? Принц в порядке?» «Они оба замерзли, их нужно согреть. Но выжить должны», — сказал Дэрил. Кажется, он не шутил. «Куда нам, к «Только если хочешь, чтобы их еще и покусали», — сказал Малкольм. «В кабинет матери. У нее есть камин». Ванесса пошла вперед, и на каждом шагу ее локоны подпрыгивали. Саймон не сводил с них взгляда, будто зачарованный, и отвести глаза не получалось, даже когда они дошли до кабинета. Ванесса распахнула дверь, но не вошла, а неожиданно остановилась и склонила голову. «Ваше Величество!» «Что происходит?» — поинтересовался величественный голос. Если бы Саймон не замерз до такой степени, что не получалось шевелиться, он бы поежился. За столом стояла бледная женщина в белом брючном костюме. Прямые черные волосы не спадали до талии, а на шее висела длинная серебряная цепочка. Ее синие глаза отдавали сталью. И не прошло и секунды, как они остановились на Саймоне. Он сглотнул. Женщина могла быть только одним человеком. Перед ним стояла Альфа.